Пусть она наркоманка, но может быть теперь, как чуть не померла, осознает и перевоспитается. Сейчас, зло усмехнулся Тимка. Перевоспитается. Как же? Не знаешь, не говори, махнула рукой Тая. Всякое бывает. У нас в городе один человек с самолета без парашюта упал, и тоже жив остался и не покалечился даже, только пальцы на ноге сломал. Но вот если только так... Как и всегда при взгляде на Таю, Тимкина ухмылка потеряла большую часть своей злобности. — Так я не поняла, в конце концов, вы в кино-то с Новицкой сходили или нет? — требовательно спросила девочка. — Не-а, — махнул рукой Тимка. Как эту отправили, так еще вместе с Вадимом пошли к Нинке. Это уж я не знаю, через значок или как, потому что это Нинка — Машиной младшей сестры подружка. Там ихний отец допился до зеленых чертей и всех по квартире гонял. А милиция сказала, что вот как он кого убьет или покалечит, тогда они и приедут. Ну, там уже этот Вадим разбирался, он вообще-то боксом занимается или еще чем-то таким, и плечи у него в ширину, как если меня на бок в длину положить. Я при том просто так был. А Машка Нинку ейных младших успокаивала, и мать валерьянкой отпаивала. А потом уже девять часов было, и я домой пошел. «Да, дела». — сказала Тая и надолго замолчала. Тимка шмыгал простуженным носом и подтирал рукавом. Шарф берег. Чистая все-таки вещь. Тая протянула сложенный носовой платок, слегка обсыпанный по краям крошками от печенья. — Возьми, он чистый. — Спасибо, — поблагодарил девочку Тимка и высморкался. — «Ну и чего ты про все это думаешь?» «Я думаю, что в другой раз Новицкая уже тебе точно про кино не откажет. Ей неловко покажется». «Да господи!» — Тимка потряс головой. «Девчонки! Я спрашиваю, что ты думаешь про всю эту историю со значками и чипами и дейлами?» которые, как заведенные, спешат на помощь. «Я думаю, что у них должен быть какой-нибудь штаб, и нам обязательно надо его обнаружить», — решительно сказала Тая. «Если они, конечно, все-таки не инопланетяне», — подумав, добавила она, «потому что тогда у них штаб может быть на другой планете или в параллельном мире». «Слушай, а может, они — это такие программы, вроде как в фильме «Матрица», и нам это всем только кажется?» «Хватит!» — прикрикнул Тимка. «Если здесь кто программы, так это скорее не они, а мы сами. Я-то уж во всяком случае точно зловредный вирус» хотя со штабом эта идея неплохая. Это надо обдумать, это надо... — Тим! Тая привычно уже потянула за концы шарфа, разворачивая к себе голову приятеля. — Тим!